Глава 3. 5 мая 1688 года. Москва. преображенская «Доброе утро, государь!» – поздоровался вошедший в рабочий кабинет гость. «Франсуа Овен?» – пристально взглянув тому в глаза, поинтересовался Пётр. «Совершенно верно, государь!» – вновь поклонился иезуит. «Здравствуй, присаживайся». «Мне сообщили, что ты хочешь со мной поговорить. О чём же? Хочешь обсудить разговоры, что не раз звучали в стенах Кремля?» «Ваша сестра переживает, и мы хотели бы выступить посредниками вашего перемирия». «Изящно». Усмехнулся Пётр. «Я-то грешным делом подумал, что ты попросишь денег, сославшись на то, что она предложила вам меня отравить». «Что вы? Как можно?» Почти искренне возмутился Франсуа. «Как?» Холодно и жёстко взглянув в глаза Иезуито, переспросил государь. «Изволь». С этими словами он извлёк из ящика стола папку и бросил на стол перед собой. «Читай. Надеюсь, ты хорошо владеешь русским языком». Поинтересовался Пётр по-английски. Франсуа встал и взял папку, подивившись её скромности и необычности. Она выглядела так, словно не для монарха, могущественной державы делалась, а являлась ходовым инструментом. Впрочем, о том свидетельствовал и трехзначный порядковый номер некоего дела. Подивившись необычайности этой странной папки, изуит аккуратно открыл ее и погрузился в весьма увлекательное чтение. Стенограммы, в том числе все переговоры иезуитов с Софьей и ключевыми ее сановниками. Отчеты о слежке и наблюдении – Перечень и даты покупок с указанием сумм, и купцов-покупателей, вплоть до булочки с потрохами с на улице. Заметки о завербованных иезуитами осведомителях, с краткими характеристиками на каждого, и многое другое. Материалов только этой папки было более чем достаточно, чтобы и самого Франсуа, и всех его соратников по ордену вздернуть на ближайшие осинки. Однако, будучи не глупым человеком, Овен понимал, это далеко не все. «Государь!» Спустя полчаса подал голос сильно побледневший Иезуит. Но надо отдать ему должное. Голос и рука, возвращающие папку, не дрожали. «Ведь тут мой смертный приговор. В лучшем случае». «Это замечательно, что ты это понимаешь. Вот, держи». «Он протянул ему ещё три листка». Тут зафиксирован разговор, который произошёл через несколько часов после твоей первой встречи с Софьей. «Полагаю, он должен стать настоящим десертом этого бумажного блюда». «Отвратительно!» Выдавил из себя Франсуа, ознакомившись с ним. «Полагаю, что ты согласился на встречу со мной не для того, чтобы продемонстрировать эти бумаги». «Ты прав. Я отлично понимаю не только сложность вашего международного положения, но и то, как нелепо вы угодили в эту интригу моей сестрицы. Не хочу вас расстраивать, но в сущности просить мне у вас нечего. У меня всё есть». «А чего не хватает, я беру сам. Но раз уж так получилось, то глупо было бы не воспользоваться ситуацией к обоюдной выгоде». «И что же желает государь?» «Заинтересованно спросил Франсуа». «Для начала, участие вашего ордена в суде. Хм, ты любишь театр?» «Всё зависит от того, кто ставит пьесу и кто её играет». С вежливой улыбкой ответил Иезуит. «Прекрасный ответ». «Усмехнулся Пётр». Ты догадался о том, что я хочу сделать? Вполне. Кивнул Франсуа. Если судить по этим бумагам о вашем подходе к делам, то я не уверен, что наше участие вообще нужно. Тут ведь вполне достаточно информации для того, чтобы осудить человека. Святая Инквизиция или Королевский суд, что во Франции, что в Испании, обычно и на куда меньшем основании выносят суровые приговоры. Как ты уже заметил, я работаю иначе. Признание под пытками у человека можно выбить и несправедливо осудить. Это не самое разумное поведение. Но Святая Инквизиция... Святая Инквизиция, дорогой мой друг, это обычный террор. С её мнением соглашаются только потому, что боятся расправы, почитая за чудовище в рясе. Единственный плод её работы — растущая волна антиклерикализма в Европе. К такому ли должен стремиться мудрый монарх? Я ведь изучал материалы по делам что вели инквизиторы в германских землях. Из 23 рассмотренных мной инцидентов, только в трех можно было что-то инкриминировать. Причем на смертную казнь не тянул ни один. Максимум – выпороть и отпустить. Остальные – это откровенный бред. Если бы в моих землях кто-то попытался вынести приговор на тех основаниях, то я первым бы вздернул безумца на осинке. Хорошего же ты мнения о европейском правосудии. У меня есть чем сравнивать. «Усмехнулся, Пётр?» «Получается, что ты хочешь обставить суд таким образом, чтобы Софья выглядела преступником в глазах всего народа?» «Именно. мученицы мне она не нужна. Поэтому если ваш орден даст показания на суде, сославшись на то, что она пыталась нанять вас для убийства собственного брата, этого будет достаточно. Кроме того, вам это тоже сослужит неплохую службу». А то ведь вас за глаза, иначе как ростовщиками и интриганами, никто и не называет даже в Святом Престоле. А -а -а. Задумчиво почесал подбородок Франсуа. И что ты нам дашь за наше участие? Я? Вам? Засмеялся Пётр? Однако, это не я вам заплачу, а вы мне. Ведь в противном случае вы вновь потеряете репутацию, не приобретя ничего. Россия довольно далёкая страна. «Осторожно, заметил иезуит!» «Всё течёт, всё меняется. Впрочем, я вас не тороплю. Свяжитесь с вашим генералом и все толком обдумайте моё предложение». «Это замечательно, государь, что ты не требуешь от нас ответа прямо сейчас. Серьёзные дела не терпят спешки. Чем конкретно мы можем тебя заинтересовать? Деньги?» «В конце следующего года я хочу учредить Банк России» который получит монополию на чеканку монет. У меня достаточно средств, чтобы провернуть это дело самостоятельно. Однако, если ваш орден согласится выступить соучредителем и внести некоторую сумму, я был бы вам признателен. Какие права будут у соучредителей? Права совладельцев. Само собой, ваша доля будет невелика, но она будет. И сколько нам нужно будет внести денег? 1 миллион вот таких монет. С этими словами Пётр извлёк из ящика серебряный кругляк и кинул его и иезуиту. Аккуратная и лаконичная тиснённая монета с хорошо и чётко выбитым гуртом вызвала у того особый интерес, так как мало стран в те годы могли подобным похвастаться, тем более с таким качеством работы и так далеко от Испании и Франции. Это одна куна, серебряная монета, содержащая 4 грамма серебра. 4 грамма? Что такое грамм? Мера веса? Да, если наше сотрудничество получит развитие, то я поделюсь с вами некоторыми своими наработками. Кратко же скажу так. На моих предприятиях повсеместно принято в употреблении единое и взаимосвязанное системы измерения пространства и времени. Грамм – одна из её составных частей. Сколько это будет в талерах? Талеры бывают разные. Пожал плечами Пётр. От 25 до 30 граммов. «Поэтому если равняться на их самые полновесные варианты, то пример 135 тысяч». «Солидно», — хмыкнул Франсуа. «Кстати, почему на монете стоит год от Рождества Христова, и не нынешний, а тот, что наступит через две зимы?» «Денежные реформы нужно готовить заранее. Вот я и готовлюсь, планируя упорядочить денежные обращение в России, заменив всю ту пёструю свору монет новым лаконичным трио — медной, серебряной и золотой». Вы ведь, наверное, уже в курсе, сколько проблем в ныне действующей денежной системе российского царства. Отчасти. Кивнул Иезуит. Крошечные копейки. Деньга и полушки разных размеров. И массы довольно неудобны. Самые большие копейки в ходу на указанный момент были елены Глинской. 0,96 грамма. Но их было очень мало, хоть и встречались время от времени. Самые маленькие – Софьи. 0,38 грамма. Деньга составляла 1 вторую массы копейки. Полушка – 1 четвертую массы копейки. Иными словами, основная масса ходовых денег представляла собой совершенно невероятную кашу. Из миниатюрных чешуек массой меньше 0,5 грамма серебра. Ладно, что они маленькие и сложно разобрать. Какая конкретно монета попала тебе в руки? Так ведь они еще и сильно отличаются по весу. В два с половиной раза подтвердил Пётр. Сейчас в ходу копейки, как введенные в своё время ещё Еленой Глинской полтора века назад, так и те, что недавно стала чеканить Софья. Кроме них ещё два основных вида и бесчисленное множество истёртых и обрезанных вариантов. Вот-вот. А ведь прочная мелочь также пестра, и я в этом с вами полностью согласен. Причём, что любопытно, даже эта серебряная мелочь не до удовлетворяет нужд торговли с простым людом. И это только одна проблема. Да уж. Вздохнул авен Совершенный беспорядок в финансах. Однако... Франсуа продолжал крутить в пальцах серебряную куну. Я не уверен, что мы сможем начеканить миллион таких монет за полтора года. Слишком высокое качество. Что-то подобное можно заказать в Испании. Но там монетные дворы загружены и не смогут в указанный срок выполнить наш заказ. Это не проблема. «Можете хоть слитками внести, или золотом по номиналу один к пятнадцати». «Государь!» «Медленно, будто прозревая, произнёс Франсуа Овен. Ты так говоришь, словно чеканка не представляет для тебя особой сложности». «Так и есть». «Кивнул Пётр Алексеевич!» «Как я понимаю, тебя заинтересовало моё предложение». «Весьма государь!» «Кивнул Иезуит. «Однако давайте подождём ответа генерала». Но не думаю, что он будет против сотрудничества. Тем более, что Софья в свете открывшихся подробностей более нас не интересует. Отменно. Кивнул Пётр. Тогда, чтобы не быть голословным, я хочу тебе кое-что показать. Монетный двор, выстроенный в прошлом, в 87 году, стоял несколько особняком и находился под особой охраной. Впрочем, по документам он шёл как чеканная мастерская. 200 шагов в длину, 70 в ширину. Могучая кирпичная кладка, черепичная крыша, небольшие вентиляционные окна на высоте 3 метров и круглосуточное искусственное освещение. Здесь вот уже полгода трудились без устали две малые горизонтальные паровые машины, мощностью по 10 лошадей каждая, и пять десятков мастеровых. Когда Франсуа Овен зашел в помещение, то ахнул, чистота, порядок, люди в опрятной рабочей одежде а главное, неплохое освещение ацетиленовыми светильниками. Плавильные тигли. Прокатные валы, превращающие металл в тонкие узкие полосы строго определенной толщины. Кривошипный вырубной пресс, приводящийся в движение паровой машиной и дающий по 60 очень аккуратных, круглых заготовок в минуту. Выбивая за один подход по две штуки. Чаны с полированными шариками из закаленной стали, приводимые в движение паровиком печь для отжига, и целый ряд кривошипных прессов для теснения ну и так далее. Хотя, конечно, изуит вообще ничего толком не понял в устройстве полумеханизированной линии, развернутой на монетном дворе. В его несколько символичном представлении там все шевелилось по неясному ему порядку, как в муравейнике. Только царствовала тут такая сложная и непонятная механика, чуть ли не ожившие станки, делающие сами то, что обычно полагалось выполнять десяткам, а то и сотням людей. За сутки три смены выпускают около пятидесяти тысяч монет. Пояснил государь? Иногда больше, иногда меньше. Это пока опытная линия, поэтому случаются простои в несколько дней. Её основное слабое место – ручная установка заготовок на пресс для теснения и нажатия педали. Мы сейчас работаем над механизацией этой процедуры и подключением к паровой машине. Это позволит значительно ускорить качество и скорость работы, да и уменьшить количество станков. Но это дело будущего. 18 миллионов монет в год. Медленно, буквально по слогам произнес Франсуа. Оценивший производительность мастерской. Это же больше, чем во всех монетных дворах Испании. Сколько тут человек работает? Полсотни? Где-то так. После завершения опытных работ и введения в строй новых станков, я планирую увеличить выработку до 40-50 миллионов монет в год, практически без расширения персонала. «Поразительно. Это просто чудо какое-то!» «Я потому и показал это место, так как знал, что оно тебе понравится. Уверен, что ты не устоишь и напишешь о нем генералу». «Конечно. Непременно. Только ради него генерал сам прибудет, дабы засвидетельствовать свое почтение и обговорить все условия нашего сотрудничества. Я могу познакомиться с человеком, который все это придумал?» «Ты с ним знаком?» Улыбнулся Петр и чуть поклонился добивая иезуита.